Глава двадцатая Над парадным крыльцом императорского дворца нависали две каменные женщины Ростом в пять этажей Солнечный свет тускло блестел на серебре их гигантских мечей и щитов На золотых узорах гард и платьев Массивные створки распахнулись в огромный холл Горячий влажный воздух не допускал прохлады улицы холя и лелея огромные черунские пальмы в простенках между арками дверей. Я остановился на зеркально блестевшем паркете в ожидании духа или подсказки. В узорах на стене проступила надпись «Император ожидает в личном кабинете». Благодарю. Меня восхищало умение императрицы справляться с этой громадой так, что даже при полной занятости духов, сейчас готовящих прием, Дом отвечал на запросы гостей. Предстоящий разговор тяготил, но в просторных коридорах дворца, на широких лестницах, с изящными перилами, я чувствовал себя дома, и это успокаивало. Постучал в резные двери кабинета. «Ходим», — откликнулся император. Он сидел за своим массивным столом и смотрел на меня поверх стопки книг. Свет ламп, золотил седые волосы и изрезанное глубокими морщинами лицо. Казалось, император не изменился с тех пор, как двадцать три года назад я был представлен ко двору. Только на руках стало больше старческих пигментных пятен. Стоило закрыть за собой дверь, император качнул запястьем, накладывая дополнительную защиту от прослушивания. Что там с кайкики? Что с источником? Это поправимо? «Какие предположения? Причастен к этому Лавенцин или нет?» «И да, садись же, в ногах правды нет». «К сожалению, хороших новостей не будет». Я опустился в кресло. Кроме одной, я по-прежнему считаю Лавенцина невиновным. Отложив золотую ручку, император сцепил узловатые пальцы. Взгляд пронизывал меня насквозь. «Подробности?» «Источник уничтожен. Разбит. Глор Кокики». Превратился в мумию. Все вокруг усыпано багряным пеплом. Никаких следов. Ни магических, ни физических. Свидетелей нет. Лавентин утверждает, что его магаед не воспринимает. Длоров объектами нападения. Но магаед, проникнув на территорию дома, выпустил корень в окно и добрался до тела. В колодец, правда, не попал. Территорию других домов растений не затронуло. я не представляю что на самом деле произошло как думаешь это может быть атакой галардии тем секретным оружием о разработке которого сообщали шпионы я вздохнул спорный участок черунндии затрат на войну с галардией уже не оправдывал а уступать его нельзя вы же знаете я не силен в научных изысканиях напомнил я вопрос о причастности галардии к этому происшествию лучше задать министру иностранных дел это в его распоряжении находится информация по приезжим и вражеской разведке недобрым словом я упомянул свою безответственность надо было прочитать доклад о столичных партиях может в нем упоминалось о подозрительной активности что нибудь важное авелодрил уже отчитался министерство «Иностранных дел не располагает информация о подготовке такой акции. Никто ничего не видел, никто ничего не знает», — тихо произнес я. «А ведь в глубине души надеялся, что дело пройдет по ведомству Авелодри. Я велел ему пошевелить своих агентов». Поджав губы, император катал ручку по столу и приказал ускорить наступление в Чарунди. Надеюсь, известия о нашей победе отвлекут подданных от исчезновения рода Кокики. Наступление планировалось через полторы недели. Я озадаченно смотрел на императора, но спрашивать, уверен ли он в готовности армии к атаке, не стал. «Нам нужна победа», — глухо произнес император. «Яркая, красивая победа. Хлеб по доступной цене», — добавил я. Император глянул на меня из-под лоб я. — Знаю. Я подавил желание снова просить о перераспределении бюджета. — Не уступит. Когда император стал быстрее катать ручку и щуриться, я продолжил. Если ситуация с родом Кокики станет известна, горячие головы могут устроить беспорядки и акции протеста. Я бы направил в столицу дополнительный полк внутренних войск. Увеличение военного присутствия в Денидиуме сочтут проявлением слабости. Но это надо сделать, и может потребоваться введение военного положения, поэтому мне бы хотелось заручиться вашей поддержкой в этом вопросе. Равер, я знаю, что без веской причины вводить в столице военное положение ты не станешь, поэтому такой приказ подпишу, даже если пришлешь его с курьером. «Благодарю за доверие». Я на миг склонил голову. «Эксперты уже изучают материалы дела. Копии отчетов посылать?» «Да». «Я нанял Лавентина в качестве консультанта». «Лавентин? И на государственной службе?» фыркнул император. «Алвер не соблазнил его на это даже возможностью неограниченного создания химеры и моей просьбой. Как тебе удалось?» «Приятно, конечно, совершить то, что не удалось императору, но я лишь пожал плечами. Пообещал, что в противном случае он окажется на скамье подсудимых по обвинению в убийстве Длора Кокики». «Хм...» Император стал медленно катать ручку. недурно очень даже. Как думаешь, Млавин Син разберется с этим делом?» Если кто и может объяснить, как почти неразрушимый кристалл источника взорвался без помощи пороха, то это Лавентин. «А что его жена? Ты ее видел?» Под ложечкой засосала. «Это близко, очень близко к тому, что я совершенно не хотел обсуждать». Кивнул. Император мрачно произнес. «О ней вся столица говорит. Мне тридцать раз в разных формах сообщили об этом немыслимом браке». Такой скандал не замнешь. Придется смириться. Что ты о ней скажешь? Какая она?» Я задумался о лохматой девушке, вылезшей из останков дома Лавенцина в обнимку с подобранной в трущобах нищей девочкой. Вспомнил, как жена Лавенцина по одним жестам поняла, что от нее хотят. Достаточно сообразительно. Я пытался думать о ней, но мысли возвращались к Лене. «Трудно судить. Она не понимала нашего языка. Но в целом ничего такого на фоне чего может померкнуть Лавентин. Еще одежда у нее странная, но это в принципе неважно важно. Лавентин жену вещами обеспечит, надеюсь. Если она выходками Лавентина не затмит, тогда терпимо. Император постучал ручкой о столешницу. Хотя Лавентина полиции еще не задерживала. Я решил не подрывать веру императора в Лавентина, которого я, договариваясь, Замять дело о порче городского имущества, забирал из полиции трижды. Император тяжко вздохнул. И с домом его, надеюсь, вышло недоразумение. Я тоже на это надеялся. Император продолжал. но ну ладно, Лавиндси, на фоне его экспериментов решение жениться на Эмирянке выглядит едва ли неестественно. Не забыть бы уши надрать тому, кто оставил в его руках портальный узел. Твое же участие в подобном деле. Что-то немыслимое. И взгляд такой укоризненный, что плечи сами поникли. Ты был пьян? Сказать бы «да». Ничего не ведал, не соображал, но это будет прямая ложь, а императору лгать до тошноты противно. Поглаживая завитки подлокотников, я честно признался. Лавенцин обещал, что после закрытия прохода магия до другого мира не дотянется. Я подумал, это мой шанс жениться и никого не погубить. Император смотрел на меня, как на сморозившего глупость неразумного юнца. Я, конечно, ценю твое желание сохранить жизнь какой-нибудь длорке, но ты хоть немного думал о последствиях. О позитивных последствиях для своей совести определенно думал. Совесть для политика твоего уровня – непозволительная роскошь, согласен. Но как мужчине мне совесть позволительна. — Как мужчина ты о продолжении рода подумал или нет? Холодок побежал по спине. Я стиснул подлокотники, чтобы не выбивать пальцами нервную дробь. Страха влюбиться и не выдержать еще одних похорон император не поймет. Для него, потерявшего столь многих, такие переживания не повод сдаваться или совершать глупости. Император покрутил ручку, блеснуло перо. «Да-да, задуматься об этом пора», — кивнул император. «Проклятие давало прежним женам прожить год и более. Этого достаточно для рождения ребенка. Ты прямой потомок основателя и должен жениться на чистокровной длорке, чтобы гарантировать высокие магические способности наследника». Император бросил ручку на стол, брызнули чернила и бесследно впитались в столешницу «Это твоя иномерянка владела своей маги У них нет магии». Хм... Кмурис император снова взял ручку, постучал ей по столу. «Мир без магии». «Нет, лучше не рисковать твоей кровью, а то родится слабак и придется по праву рождения ставить его во главе рода. Нет». Он мотнулся довласой головой. Холодок бродил в груди. Я заставил себя рожать пальцы и слушать молча. Спокойно. В словах императора был смысл. Даже если он мне не нравился. «И лавенцину тоже таких рисков не надо», — продолжал выстукивать по столешнице император. «Он собирается женщин возвращать в их мир или миры?» Он обещал. Император фыркнул и покачал головой. «От него исполнение обещания ждать, как от бездны, гадальную монету назад. Может, выплюнет, а может и нет». Умение императора обнадежить потрясало. Он задумчиво протянул. «Решит сделать из жизни с такой женой эксперимент, и все. Никакими силами избавиться от нее не уговорим». А вот об этом я не подумал, когда в надежде, что любопытство ускорит создание заклятия перевода, предлагал Лавентину изучить жену. Раверп. Ты министр внутренних дел и должен быть образцом благоразумия. Вся столица говорит о выходке Лавентина. Представляешь, что станет с твоей репутацией, если узнают, что ты был с ним заодно? У меня заломило виски. О каком доверии к твоим решениям может идти речь, если в выборе жены и будущей матери наследника ты проявляешь такую безответственность? Я полагал, она покинет наш мир сразу после заключения брака. Это временная мера. Ты воспользовался непроверенным методом лавенцина. Полагаешь, это выглядит сильно лучше необдуманного брака. Не забывай о том, что ты министр внутренних дел и глава рода. Проклят, неизвестной магии, знать никто не должен. Я помню, что о существовании волшебства сильнее магии Длоров «Людям рассказывать нельзя». Опустил взгляд. «Может, источник кайкики уничтожили чем-нибудь подобным?» «Не исключено». «Но это не повод менять тему разговора». «Дело сделано. Разговоры не помогут». «Я пытаюсь понять. Ты всегда был благоразумным. Как тебя угораздило ввязаться в эту авантюру?» Глядя на изогнутую короткую ножку стола, царапая подлокотники, я выдавил. Не могу больше жен хоронить. Наши желания не всегда соответствуют возможностям. В первую очередь ты должен думать не об удовлетворении личных потребностей, а о том, как это скажется на службе. Ты понимаешь, что твоя выходка без знания о проклятии выглядит безумно. А со о проклятии это выглядело бы подло. Понимаю. Это с любой стороны выглядит плохо. постучал по столу император. «Если проклят, это непозволительная слабость. Осознанно женился при этом, и ты беспечный Длор, которому нельзя доверять. Спонтанно женился, непонятно на ком, импульсивный глупец. Такому тоже нельзя доверять. Как ни крути, твоя репутация страдает». Я не хуже него знал, что в моей службе многое зависело от доверия к моему здравому смыслу и порядочности. И подчиняются люди тем охотнее, чем больше уважают. Если станет известно, что ради сохранения власти я обрек на смерть невинную девушку, ситуацию многие поймут, но уважать перестанут. «И глава рода, женатый на беспреданница простолюдинки», — негодующе заговорил император, Это не тот пример, который должен подавать первый чиновник империи. Хватит того, что простые дулоры портят кровь браками с богатыми простолюдинками, а у тебя нет даже такого оправдания, как выгода». Замечание казалось несправедливым, хотя точно выразить, в чем несправедливости я не мог. Только хмурился. Наконец посмотрел на императора. Он покачал головой. «Ладно, поздно сожалеть о содеянном». — Будем разбираться с посредствиями. Твоя жена не будет менять дом так же кардинально, как жена Лавенцина. Она обещала сохранить дом в прежнем виде, по крайней мере, несколько ближайших дней. — И выполнит? — с сомнением уточнил император. Лена вела себя достаточно благоразумно, чтобы на это надеяться. — Хоть что-то. — Мне придется много времени проводить с ней. Чары. Император глянул из подлобья «Одни неприятности с этим твоим браком! А сколько слухов будет, сколько предположений! Где бы найти длорку, которая согласится изображать твою жену? А после снятия браслета или смерти и намерянки можно было бы заключить настоящий брак?» Меня покорубило до мурашек, до внутренней дрожи. «Жаль, ни одна из подобранных мной кандидаток на такое не согласится». Задумчивый взгляд императора прояснился. Будь ты умнее, мы бы уже договаривались о представлении нам портов Лельского княжества. Почти наверняка договоримся и так. Но дороже, — император покачал головой и откинулся на спинку. Посмотрел на меня устало, разочарованно. — Не ожидал от себя такого безответственного поведения. Я сам не понимаю, что на меня тогда нашло. «У тебя на примете есть длорка, которая могла бы изобразить твою жену?» Пожалуй, такая нашлась бы даже среди необедневших родов. Вариант императора помог бы сохранить репутацию, но, собираясь назвать пару имен, я почему-то ответил. «Нет». Император удивленно приподнял брови. «Нужно как-то объяснить отказ». Я вздохнул. «Не хотелось бы опять действовать сгоряча. Время все обдумать еще есть». Ведь одно дело — привести в дом фиктивную жену, когда настоящая живет в другом мире, и совсем другое, когда настоящая жена остается в доме. Думаешь, твоя иномерянка может соблазниться высоким положением в обществе и остаться? Император хмуро меня оглядел. Да, что-то я не подумал о том, какие у нее обширные возможности, и какая из-за тебя может возникнуть ревность. Неясные эмоции царапали нервы. «Бродили в стесненной груди», — император рассуждал верно, но мучительное ощущение неправильности происходящего мешало это принять. «И очень, почти невыносимо хотелось уйти. Надо обсудить ситуацию с зерновыми и поставками мяса», — напомнил я, пока император не продолжил тему моего брака. — Ладно, требовать представления твоей жены ко двору я не буду, так что решение проблемы можем отложить. А по поводу мяса пришло интересное письмо от короля Ахтандии. Наконец разговор потек в привычное деловое русло. Я опустил подлокотники, от стискивания которых уже ломило пальцы. — Как же приятно говорить о вещах, не связанных с моей личной жизнью!